И каждый из них казался мне столь же заурядным, как моей бабушке этот Базен. И она вряд ли догадывалась, что он и есть тот дорогой племянник, юный восхитительный герой госпожи де Боссержан. В отличие от Ганкура, выдуманная Прустом мемуаристка, схожая с госпожой де Севинье. Все они были мне неинтересны. Я мог бы вспомнить бесчисленные пошлости, в которых они изощрялись. И неужели это звезду зажжет в ночи? Юго Созерцание Перед этим последним стихом автор перечисляет безобразие и несправедливости жизни на земле. Я решил на время не сосредоточиваться на возражениях, которые могли возникнуть у меня по поводу этой литературы, литературы Ганкуров, в которую я погрузился накануне отъезда из Тансонвилля. Даже не принимая в расчет невероятное простодушие, поразительное в всем мемуаристе, я вполне мог не беспокоиться по целому ряду причин. Если говорить о том, что затрагивало меня лично, то моя неспособность смотреть и слушать, столь печально проиллюстрированная приведенными выше страницами дневника, не была всецелой. Жил во мне все же некий персонаж, более или менее умевший наблюдать. Но был он неопределенно временным. И возникал лишь тогда, когда мне... открывалось нечто существенное, общее множество вещей. Это давало ему и хлеб насущный, и радость. Тогда-то этот персонаж видел и слышал, но именно на такой глубине, где наблюдение ничего не давало. И подобно тому, как геометр, освобождая вещи от чувственной субстанции, усматривает в них лишь линейный субстрат, так было и со мной. То, что рассказывали мне люди, от меня ускользало, ибо интересовало меня вовсе не то, что они хотели сообщить, но то, как они это делали, ибо так открывался их характер и смешные черты. Но был все же предмет, который можно назвать конечной целью моих изысканий. Он доставлял мне особую радость и был равно интересен всякому человеку. Речь идет о тех случаях, когда я улавливал, что мое сознание, да то ли дремавшее, даже при видимости оживленного разговора, призванный скрывать от других полное духовное оцепенение, неожиданно делало стойку, как гончая, при этом то, к чему оно стремилось, например, точность в описании салона Вердуренов в разных краях и в разное время, располагалось даже не в самой глубине, а как бы на отдалении, по ту сторону видимости. Поэтому-то легко поддающееся описанию видимое очарование людей ускользало от меня, ибо я не способен был остановить на нем внимание, подобно хирургу, который, глядя на гладкий женский живот, видит лишь болезнь, доставляющую страдания. Можно сказать, что я напрасно ходил на ужины, ибо гостей я не видел, потому что, когда смотрел на них, видел их насквозь. Из всего этого следует, что, изучая наброски, сделанные с приглашенных, я обнаруживал, что линии моего рисунка строились не на законах перспективы, а на законах психологии, при которых интерес к конкретному человеку не значил ровным счетом ничего. Может, у выполненных мной портретов не было достоинств лишь потому, что я сам не стремился их обнаружить? Если изображение выявляет достоверные черты, связанные с объемом, светом, движением, это означает, что такой портрет обязательно будет уступать тому, который не передает внешнего сходства, и в котором тысячи деталей, опущенные в первом, будут тщательно выписаны. Благодаря второму портрету можно будет восхититься красотой модели, столь отвратительной в первом, и все это будет иметь документальное и даже историческое значение, не являя при этом откровения искусства.